Но это было уже много лет тому назад. На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил своим соседям. «Ну вот, стало быть, из-за убийства эрцгерцога Фердинанда меня осмотрят судебные доктора». «Меня тоже осматривали судебные врачи», — сказал молодой человек, «когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным». Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то это пригодится на всю жизнь. «Я этим судебным врачам нисколько не верю», — заметил господин интеллигентного вида. «Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха». «Геверох Антонин». 1869-1928. Известный чешский профессор психиатрии. А когда меня поймали, я симулировал помешанного в точности так, как их описывал профессор Геверах. Укусил одного судебного врача из комиссии за ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в угол. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило. «Я этих осмотров совершенно не боюсь», — заявил Швейк. «На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо». «Судебные доктора стервы», — отозвался скрюченный человек. «Недавно на моем лугу случайно выкопали скелет».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 Врачи тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался из Банзета, ко мне подошел один господин и, хватя, рапником по голове. Ну, я, понятно, свалился на земь, а он осветил меня и говорит. Ошибка. Это не он. Ботич, ручей в Праге. Банзет, пражский ресторан.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 Или приведу еще пример, как ошибся токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костел, думая, что домой пришел, разулся в резнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постель, накрылся покровами со священными надписями, а под голову положил Евангелие и еще другие священные книги, ну, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож.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 в панкратце. Приведу вам еще один пример, как полицейская собака, овчарка знаменитого ротмистра Роттер ошиблась вкладно. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить кладнинский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы хоть тресни привели какого-нибудь подозрительного человека».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 Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивило сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный, и министры ошибаются. Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров.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 Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее, один задал еще такой вопрос. «Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?» «Этого изменить не знаю», — послышался ответ. «Но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Волтаве». «Под Вышеградской скалой. Самое глубокое место на Волтаве». «Достаточно?»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 — Благодарю вас, господа, — вежливо сказал Швейк. — С меня тоже вполне достаточно. После ухода Швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу. Швейк — круглый дурак и идиот, согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными-психиатрами. В заключении, переданному судебному следователю, между прочим, стояла...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 а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно, поговорили и разошлись. — Никому я не верю, — заметил скрюченный человек, на лугу которого случайно выкопали скелет. — Кругом одно жульничество. — Без жульничества тоже нельзя, — возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрас. — Если бы все люди заботились только о благополучии других, — то еще скорее передрались бы между собою.